И прошел по лесам слух, будто вновь объявился дракон не шлем Дарламина, и разнеслась о том молва далеко за пределами Дариата. Многие дивились тому, говоря, может ли дух человека вернуться из мертвых, или Хурин Хитлунский в самом деле бежал из адовых подземелий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 За это время нечасто объявлялся Турин в чертогах Тингала и более не заботился о том, как выглядит и во что одет. Волосы его были не чесаны, а кольчугой, прикрывающей ее серый плащ, видали лучшие дни. Но на третье лето после ухода Турина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 В голосе явственно звучала насмешка. Надоело это Турину. И оглянулся он по сторонам и ощутил горький вкус изгнания. И, невзирая на яркий свет и смех элифийских чертогов, мысли его обратились к Белегу и лесной жизни, а затем еще дальше, к Морвен, что осталось в Дарламине, в отчим доме. И нахмурился он, помрачнев, и ничего не ответил Саэросу. Саэрос же, решив, что хмурый взгляд обращен к нему, не сдержал гнева. Достал он золотой гребень и шевырнул его на стол перед Турином, восклицая.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 И сплюнул кровь на стол и выговорил, как мог, разбитыми губами. Как долго станем мы привечать тут этого невежу? Кто нынче распоряжается в зале? Закон короля суров к тем, кто чинит урон его подданным под сенью чертога. Обнажившего же клинок самый мягкий приговор объявит вне закона.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 За пределами чертога, коли дерзнет он угрожать мне оружием, я убью его. — Как бы наоборот не вышло, — молвил Маблунг. — Но кто бы из вас не погиб, недоброе то будет деяние. Такое больше пристало Ангбанду, нежели Дариату. И повлечет оно за собою новое зло. Воистину, чувствую я, будто тень севера коснулась нас нынче вечером. Остерегись, Саэрос, как бы в гордыне твоей не случилось тебе исполнять волю Моргота. И помни, что ты из народа Эльдар. «Я о том не забываю», — отозвался Саэрос. Но гнев его не утих, и всю ночь распалялась его злость, питая обиду.